Глава девяносто восьмая. Несмотря на судорожное волнение, охватившее Консуэла, она опять превзошла себя в третьем акте. Она не ожидала, не рассчитывала на это. Она выступала на сцену с отчаянной решимостью провалиться с честью, внезапно очутившись лишённой голоса и искусства в мужественной борьбе. Ей это не было страшно что значили бы тысячи свистков наряду с опасностью и стыдом, от которых она только что избавилась благодаря какому-то чудодейственному вмешательству. Вместе с тем добрый гений Консуэла казалось, бодрствовал над ней. Голос её звучал сильнее, чем когда-нибудь. Пела она с большим мастерством и играла с большей силой и страстью, чем бывало. Всё существо её было возбуждено — Ей, правда, казалось, что оно вот-вот разорвётся, как слишком натянутая струна. Но это лихорадочное возбуждение уносило её в волшебные сферы. Она действовала точно во сне и удивлялась, что встречает в нём реальные силы. И к тому же счастливая мысль оживляла её каждый раз, когда она опасалась в себе упадка сил. Нет сомнения, что Альберт находится здесь. Он в Вене, и, по крайней мере, со вчерашнего дня. Он наблюдает за ней, следит за всеми её движениями, оберегает её. Иначе кому же другому приписать неожиданную помощь, её полученную, эту сверхчеловеческую силу, которой должен был обладать человек, чтобы свалить Франциско Тренка, славонского Геркулеса? Если же он в силу одной из тех странностей, которые характер его являл немало примеров, и отказывался говорить с ней и старался как будто не быть замеченным ею, тем не менее было очевидно что он все еще страстно привязан к ней, так как оберегает ее с такой заботливостью и охраняет с такой энергией и если богу угодно думала консуэла чтобы силы не покидали меня, то я хочу чтобы он видел меня в красоте моей роли и чтобы в уголке зала откуда он конечно на меня смотрит, он наслаждался успехом, который дается мне не с помощью интриг или шарлатанства не выходя из духа своей роли Она искала его глазами, но не могла найти. Искала и, возвращаясь за кулисы, но всё так же тщетно. Где он мог быть? Где скрывался? Убил ли он разом Пандура, сбросив его с лестницы? Был ли вынужден прятаться от преследований? Придёт ли искать приюта к Порпоре? Встретит ли она его теперь, по возвращении своем в посольство? Эти недоумения исчезали, как только она возвращалась на сцену, Тогда она позабывала точно по волшебству все частности своей действительной жизни и ощущала уже только одно смутное ожидание, смешанное с увлечением, страхом, благодарностью и надеждой. И всё это входило в её роль и проявляло себя в чудных звуках, нежных и правдивых. Её вызвали после окончания пьесы, и императрица первая бросила ей из ложи своей букет — с приколотым к нему довольно ценным подарком. Придворные и горожане последовали примеру государыни и забросали её дождём цветов. Среди этих душистых пальм Консуэла различила упавшую к её ногам зелёную ветку, невольно приковавшую к себе её взор. Как только занавес опустился в последний раз, она подняла её. То была кипарисная ветвь. Тогда все победные венки исчезли из её памяти, и мысль остановилась на ней и стала искать объяснение этой погребальной эмблемы, эти знаки горя и ужаса, выражение, быть может, «последнего прости». Смертельный холод сменил лихорадочное волнение. Непобедимый ужас, как облако, застлал ей глаза. Ноги её подкосились, её полубесчувственную унесли в карету венецианского посланника — где Порпора тщетно пытался добиться от нее слова. Губы ее похолодели, а безжизненная рука держала под плащом ветку кипариса, которая упала на нее, точно донесенная к ней могильным ветром. Спускаясь по театральной лестнице, она не видала кровавых пятен, да и мало кто заметил их среди давки при выходе. Но пока она ехала в посольство, погруженное в свои мрачные думы, Довольно печальная сцена негласно происходила в актёрском фойе. Немного времени спустя после представления театральные служащие, раскрывая все двери, нашли барона Тренка, лежащего без памяти и окровавленного внизу лестницы. Его отнесли в одну из зал, предоставленных артистам, и во избежание смятения и огласки предупредили директора, театрального доктора и полицейских для того, чтобы засвидетельствовать происшедшее. И публика, и труппа покинули, стало быть, залу театра, не узнав о происшедшем, меж тем, как служители искусства, императорские чиновники и кое-кто из сострадательных свидетелей пытались оказать помощь и допросить Пандура. Карилла, ожидавшая экипаж своего любовника и несколько раз уже посылавшая свою горничную для разведок о нём, рассердилась и, потеряв терпение, Решилась спуститься сама, рискуя отправиться домой пешком. Она повстречала господину Гольцбауэра, который знал отношение её к Тренку, и привёл её в фойе, где она и увидела своего возлюбленного с разбитой головой и до того помятым телом, что он не мог двинуть ни единым членом. Она огласила воздух плачем стенаниями. Гольцбауэр удалил всех ненужных свидетелей и запер двери. Допрошенная певица не могла ничего сказать и предположить для выяснения события. Наконец Стрэнг, придя немного в себя, объявил, что, проникнув без разрешения во внутренность театра, чтобы поближе взглянуть на танцовщиц, он пожелал поскорее выбраться оттуда прежде конца, но, не будучи знаком со всеми переходами, оступился на первой же ступени этой проклятой лестницы. Он неожиданно упал и скатился до самого низу. Объяснением этим удовлетворились и отнесли его домой, куда Карилла отправилась ухаживать за ним с таким рвением, которое лишило ее милости князя Кауница, а впоследствии и благосклонности ее величества. Но она смело пожертвовала ими, а Трэнк, железное тело которого выносило и более тяжкие повреждения, отделался одной неделей чрезмерной усталости и одним лишним шрамом на голове. Он никому не хвастал своей неудачей и только дал себе слово заставить дорого заплатить за нее консуэла. Он и совершил бы это, если бы приказ об аресте не вырвал его внезапно из объятий Кариллы, чтобы бросить его в военную тюрьму, едва оправившегося от падения и еще дрожавшего в лихорадке. То, что смутная народная молва донесла до каноника, начинало оправдываться. Богатство Пандура возбудили в влиятельных людях и ловких тварях жгучую неутолимую алчность. Он сделался её достопамятной жертвой. Обвинённый во всех свершённых им преступлениях и в тех, которые были ему навязаны людьми, заинтересованными его погибелью, он начал испытывать проволочки, прижимки, бесстыжие нарушения закона, утончённые несправедливости длинного и скандального процесса. Скупой, несмотря на свою чванливость, и гордый, несмотря на свои пороки, он не желал платить за усердие своим покровителям, не покупать совесть своих судей. Мы оставим его на время в темнице, где после какой-то буйной выходки он с горем увидел себя закованным за одну из ног. Стыд и позор! То была та самая нога, которая разбила осколком бомбы в одной из наилучших его боевых дел. Подверженный скарификации гангренозной кости, он, едва оправившись, вскочил на коня и продолжал свою службу с геройской выдержкой. Наложили железную окову с тяжеловесной цепью на этот ужасный шрам. Рана раскрылась, и он выносил новые пытки уже не для служения Марии Терезии, но за то, что слишком хорошо послужил ей. Великая императрица, не гневавшаяся в то время, когда он давил и рвал злополучную и опасную богемию, этот неверный оплот против врага, благодаря ее старинной народной ненависти, король Мария Терезия, не нуждавшаяся более в злодействах Тренка и насилиях пандуров, чтобы утвердиться на престоле, начинала находить их чудовищными и нетерпящими послабления и как будто не знала об этих варварских приемах. Не знал, будто бы и великий Фридрих свирепых изощрений и жестокости, пыток истощением и шестидесяти восьмифунтовых цепей, которыми несколько позже был терзаем другой барон Тренк, его красавец Паш, блестящий ординарец, спаситель и друг нашей Консуэла. Все льстецы, доведшие до нас рассказ об этих ужасающих историях, приписывали всю гнусность их мелкому офицерству, темным приказчикам, чтобы обмыть от них память государей. Но эти властители, так плохо осведомлённые о своих тюремных злоупотреблениях, до того отлично знали, напротив, всё, что там происходит, что Фридрих Великий собственноручно сделал рисунок цепей, которые пруссак Тренк носил девять лет в своём магдебургском склепе. Если же Мария Терезия и не давала прямого приказа заковать искалеченную ногу австрийского Тренка, своего доблестного пандура, то оставалась всегда глухой ко всем его жалобам и неприступной для всех его показаний. Кроме того, в постыдной оргии, учиненной её людьми над богатствами побеждённого, она отлично сумела прежде всего выделить себе львиную долю и отказать в правосудии его наследникам. Вернёмся к Консуэла, так как долг романиста обязывает нас бегло касаться деталей, относящихся к истории. Однако мы не знаем средства совершенно выделять приключения нашей героини из событий, происходивших в ее время и на ее глазах. Узнав о несчастье постигшем Пандура, она не стала уже задумываться над оскорблениями, которыми он угрожал ей, но глубоко возмущенная несправедливостью его судьбы, помогла Карилле снабдить его деньгами в минуту, когда ему было отказано в средствах для смягчения жестокости его заточения. Карилла, умевшая расточать деньги еще быстрее, чем их добывала, Как раз очутилась без копейки в тот день, когда посланный её любовника пришёл тайком попросить у неё необходимую сумму. Консуэла была единственным лицом, к которому эта девушка, движимая инстинктом доверия и уважения, осмелилась обратиться. Консуэла немедленно продала подарок, сделанный ей императрицей на сцене по окончанию Зиновии, и передала стоимость его своей товарке, похвалив из за то, что она не оставляет несчастного Тренка в его невзгоде. Усердие и мужество, с каким Карилла служила своему любовнику, насколько это было возможно ей, вступив даже в полюбовную сделку по этому поводу с какой-то баронессой, бывшей его главной любовницей, которой она страшно его ревновала, возвратили консуэла нечто вроде уважения к этой испорченной, но неразвращенной личности, в которой уцелели еще и добрые сердечные движения и порывы бескорыстного великодушия преклонимся перед божьим созданием говорила она иосифу упрекавшему ее подчас за слишком большую непринужденность ее скорилой. человеческая душа даже и в заблуждениях своих всегда сохраняет нечто доброе и великое в чем с почтением чувствуешь и с радостью находишь тот священный признак который есть как бы печать руки божьей там где приходится много жалеть и много прощать, там, будь уверен, мой добрый Иосиф, есть то же, что и любить. Эта бедная Карилла, которая живёт на манер животных, проявляет по временам и ангельские черты. Я чувствую, видишь ли, что мне необходимо привыкнуть, в случае, если я останусь артисткой, взирать без содрогания и гнева на те прискорбные мерзости, среди которых протекает жизнь потерянных женщин, между желанием добра и жаждой зла между отчаянием и раскаянием я даже признаюсь тебе мне кажется что роли сестры милосердия полезнее для блага моей добродетели чем более очищенная и сладкая жизнь чем более славные и приятные связи чем благодушие существ сильных счастливых и уважаемых. я чувствую что сердце мое создано подобно раю нежного иисуса в котором будет больше радости Больше привета одному обращенному грешнику, чем тысячи торжествующих праведников. Я чувствую, что сердце моё создано сострадать, жалеть, помогать и утешать. Мне кажется, что имя, данное мне матерью при крещении, налагает на меня эту обязанность и назначение. У меня нет другого имени Беппа. Общество не обрекло меня на гордое поддержание фамильного имени». Если же я, по мнению Света, и унижаю себя отыскиванием частичек чистого золота среди грязи чужих дурных нравов, то мне незачем давать ему отчёта. Я в нём консуэла и только. И этого достаточно для дочери Разамунды, потому что Розамунда была бедной женщиной, о которой отзывались ещё хуже, чем о Карилле, и такую-то, какой она была, я должна была и могла любить. Она не была почитаема подобно Марии Терезии, но не заставила бы приковать Тренка за ногу, чтобы заставить его умереть в пытках и завладеть его деньгами. И Карелла этого бы не сделала. А между тем он не дрался за неё этот Тренк, которому она помогает в несчастье, но частенько бивал её. Что до меня-то признаюсь тебе, что если бы мне пришлось в дни, которые мне предстоят на земле, покинуть грешные и несчастные души с тем чтобы занять место за трапезой праведников среди нравственного благоденствия, то я подумала бы, что сбилась с пути спасения. О, благородный Альберт, понимал это совсем так, как я, и не он, конечно, стал бы порицать меня за доброту мою к Карилле. В то время как Консуэла вела эту беседу с Беппо, прошли уже две недели с вечернего представления Зиновии и приключения с бароном Тренк. Шесть представлений, на которые она была приглашена, уже миновали. Госпожа Тези снова появилась на сцене. Императрица из-под руки обрабатывала порпору через посланника Корнера и все ставила брак Консуэлла с Гайдном условием для окончательного ангажемента последней на императорскую сцену вслед за окончанием срока Тези. Иосиф ничего не знал, Консуэлла ничего не предчувствовала. Она думала только об Альберте, который больше не появлялся и от которого она не имела никаких известий. Она перебирала в уме тысячи предположений, тысячи противоположных решений. Эти беспокойства и действия этих волнений заставили её прихворнуть. Она не выходила из комнаты с тех пор, как покончила с театром и беспрерывно смотрела на кипарисную ветвь, сорванную, как ей казалось, с какой-нибудь из могил в гроте Шрекенштейн. Беппа, единственный друг, которому она могла раскрыть сердце, хотел сначала разуверить ее в ее предположении, что Альберт приезжал в Вену. Но когда она показала ему ветку кипариса, он глубоко задумался над всей этой тайной и кончил тем, что тоже поверил участию графа Альберта в приключении с Тренком. «Слушай», — сказал он ей, — Я понял, мне кажется, всё как было, и граф Альберт побывал действительно в Вене. Он видел тебя, слушал, наблюдал все твои поступки, следил за каждым шагом твоим. В тот день, когда мы разговаривали на сцене у декорации Аракса, он мог находиться по ту сторону того же холста и слышать сожаление, которое я выражал тебе по поводу удаления твоего со сцены при самом начале твоей славы. И у тебя тоже вырвались, не зная уж какие-то восклицания, которые могли заставить его подумать, что ты предпочитаешь блеск твоей карьеры, печальной торжественности его любви. На другой день он видел, как ты входила в эту комнату Кариллы, где видел, быть может, так как всегда находился на своем наблюдательном посту и вошедшего туда за минуту до тебя Пандура. Время, которому он дал пройти, прежде чем явиться к тебе на помощь, Почти доказывает, что он считал твой приход туда добровольным, и только после того, как поддался искушению прислушаться, он понял, до чего важно было его вмешательство. «Прекрасно», — сказала Консуэла, — «но к чему действовать тайно? К чему прятать под крепом лицо?» «Ты знаешь, как подозрительно австрийская полиция. Возможно, что он был предметом злобного оговора при дворе или имел политические причины скрываться». Возможно, что лицо его было знакомо Тренку. Кто знает, не видал ли он его в Богемии во время последних битв, не подступал ли к нему с угрозами, не заставил ли его отпустить на волю какого-нибудь неповинного, на которого тот уже наложил свою руку. Граф Альберт мог незримо совершать великие дела мужества и человечности в своем краю в то время, как его считали спящим в пещере Шерекинштейн. Если же он совершал их, то уж, конечно, Не подумал этого тебе рассказывать, так как он, по словам твоим, самый смиренный и скромный из людей. Он, стало быть, разумно поступил, обуздывая Пандура не с открытым лицом, ибо если императрица наказывает теперь Пандура за ограбление её милой богемии, то будь уверена, что это всё-таки не расположит её оставить безнаказанным открытое сопротивление богемца её Пандуру в прошлом». Всё, что ты говоришь, Иосиф, вполне справедливо и заставляет меня призадуматься. Тысячи беспокойств поднимаются теперь во мне. Альберт мог быть узнан, арестован, это может остаться так же неизвестным публике, как и падение Тренка с лестницы. Увы, быть может, он находится в эту минуту в тюрьмах Арсенала, рядом с темницей Тренка, и это несчастье испытывает из-за меня». «Успокойся, я не думаю этого. Граф Альберт уехал из Вены тотчас же, и ты вскоре получишь письмо, отправленное из Ризенбурга. У тебя такое предчувствие, Иосиф?» «Да. Но если ты хочешь, чтобы я высказал тебе всю свою мысль, то я думаю, что письмо это будет совсем не таким, каким ты его ожидаешь. Я убеждён, что вместо того, чтобы настаивать на отрешении в силу великодушной дружбы от артистической карьеры, которую ты собиралась принести ему в жертву, Он уже отрешился от брака с тобой и вскоре вернёт тебе твою свободу. Если он умён, благороден и справедлив, как ты это утверждаешь, он должен посовеститься, отрывать тебя от сцены, которую ты страстно любишь. Не скрывай этого. И я это видел, и он должен был видеть и понять это так же, как я, слушая Зиновию. Он, стало быть, откажется от жертвы, которая свыше твоих сил — Я утратил бы к нему всякое уважение, если бы он не сделал этого. Но перечитай же его последнюю записку. Вот, возьми её, Иосиф. Разве он не говорил мне, что будет любить меня и на сцене так же, как в свете или в монастыре? Разве не мог он допустить мысли, что предоставит мне свободу и после женить бы на мне? Говорить и делать, думать и быть — двоякое дело. В страстных мечтаниях Всё представляется возможным, когда же действительность внезапно выступает перед глазами, мы с ужасом возвращаемся к своим старинным идеям. Никогда не поверю, чтобы знатный человек не чувствовал отвращение при виде супруги своей, подвергаемой капризам и оскорблениям партера. Вступив, конечно, в первый раз в жизни за кулисы, граф Альберт В поведении Тренка получил печальный образец несчастий и опасностей твоей театральной жизни. Он ушёл в отчаяние, конечно, но излеченный от своей страсти, и отрешившийся от своих химер. Прости, что я так говорю с тобой, сестра моя Консуэла. Это мой долг, потому что для тебя счастье отказ от тебя графа Альберта. Ты поймёшь это позднее, хотя глаза твои полны слёз в настоящую минуту. Будь справедлива к своему жениху и не считай себя униженной переменой в нём. Когда он говорил тебе, что театр не противен ему, он видел в нём идеал, который разрушился от первого взгляда. Он понял тогда, что сделает тебя несчастной, оторвав тебя от него, или обречёт себя на несчастье, если последует туда за тобой. — Ты прав, Иосиф. Я чувствую, что ты прав. Но дай мне поплакать, не от унижения, что я покинута и презираема, разрывается мое сердце, но от сожаления об идеале, который я создала себе о любви и ее могуществе, как Альберт создал себе идеала моей театральной жизни. Он понял теперь, что я не могла сохранить себя достойной его, по крайней мере по мнению людей, следуя по этому пути. Я же вынуждена убедиться, что любовь не такая сила которая может одолевать все препятствия и отрешаться от всех предрассудков. Будь справедлива, консуэла и не требуй большего, чем сама можешь дать. Ты не настолько любила, чтобы, не задумываясь и без печали, отречься от своего искусства. Не обвиняй же графа Альберта за то, что он не мог разорвать с светом без ужаса и отчаяния. Но каким бы ни было моё тайное горе, я могу теперь тебе сознаться в этом, всё же я была намерена пожертвовать ему всем, а он напротив. Припомни, что страсть была в нем, а не в тебе. Он страстно молил, ты с усилием поддавалась. Он видел, что ты приносишь себя в жертву и почувствовал, что он имеет не только право избавить тебя от любви, которой ты не вызывала и необходимость которой не признавалась твоей душой, но что и по совести обязан это сделать. Это разумное заключение убедила Консуэла в мудрости и великодушии Альберта. Она боялась, предаваясь горю, поддаться влиянию оскорбленной гордости и, приняв предположение Гайдна, подчинилась ему и успокоилась. Но по довольно известной странности человеческого сердца, едва почувствовав себя свободной следовать собственному влечению к театру, без уклонений и раскаяний, она испугалась своего одиночества среди всей этой испорченности. И ужаснулась будущности, полной утомлений и борьбы, которая раскрывалась перед ней. Сцена жгучая арена, когда стоишь на ней, экзальтируешься, и все признанные волнения становятся холодными и бледными. Когда же сходишь с нее, разбитый усталостью, то пугаешься осознания, что вынес это огненное испытание и желание, возвращающее вас к ней, переполнено ужасом. Мне кажется, что акробат есть тип этой тяжёлой, жгучей, полной опасности жизни. Он испытывает без сомнения нервное и страшное удовольствие на тех лестницах и верёвках, на которых совершает чудеса превыше сил человеческих. Но когда сошёл с них победителем, то должен быть близок к обмороку при мысли снова взобраться на них, чтобы ещё раз обнять и смерть, и триумф. Этот двуликий призрак непрестанно парящий над его головой. Тогда замок великанов, включая и камень ужасов, этот кошмар всех ночей, показались консуэла, сквозь свершившееся ее изгнание оттуда, потерянным раем, обителью покоя и чистоты, вечно царственными и почтенными в воспоминании ее. Она приткнула ветку кипариса, последний образ, последний привет из грота гуситов подножию материнского распятия и, слив воедино эти две эмблемы католицизма и ереси, вознеслась сердцем к идее религии единой, вечной и абсолютной. В ней почерпнула она чувство покорности к собственным страданиям и веры в промысел Божий над Альбертом и всеми людьми добрыми и злыми, среди которых ей придется идти теперь одной, без руководителя.